Глава восьмая. Левина мучилась целый день, метаясь между гневом и любопытством. Она хотела бы хоть с кем-то поговорить и начном разговоре с принцем, а его словах и прикосновениях, но её жлило даже то, что она думает об этом. А разуму прямо напоминал ей о морали, но в голове снова и снова голос Антракса утверждал, что женщины она не стал К вечера она окончательно убедила себя в том, что никуда не пойдёт. Но когда часом позже Кам вызвал осмелился отвезти её к принцу, принцесса Лилайна не возразила, радуясь тому, что её не мазали маслами и не одевали в откровенные одежды. "Спасибо, Кам", произнёс принц откуда-то из темноты. "Можешь отдыхать и передай брату, что он мне не понадобится". он проворчал себе под нос что-то о том, что кто-то маленький негодяй поклонился и вышел, закрывая за собой дверь. В комнате было темно, особенно в той её части за диваном, где щелчком закрылся замок маски. Зато перед левойной было странное пространство. Большой пушистый ковёр был развёрнут на мраморном полу. Подушки и полотно шёлковой ткани странным хаосом лежали поверх. Вокруг стояли подсвечники разной высоты. Огонь свечей создавал дрожащие тени. "Чего ты там стоишь?" спросил принц, появившись возле дивана. "Проходи". Лила растерянно осмотрелась, потом взглянула на него. Он внезапно показался ей красивым. Маска, как и раньше, закрывала его лицо, но его силуэт казался привлекательным. Она вдруг поняла, что за всё то время, что знала его, ни разу не заметила, как он высок и хорошо сложен. Длинное жилет и плащ, которые он так часто носил, вытягивали его силуэт, и принц казался ей очень худым, но теперь она понимала, что это была только иллюзия. Он стоял неподвижно, видимо, наблюдая за ней, а она, не задумываясь, изучала его взглядом. Впервые его чёрные чуть длинноватые волосы были убраны от лица. Верхние пряди были странным образом собраны в пудобех хвоста и перевязаны тонкой грубой бичёвкой на макушке. Шея впервые была открыта, её не прикрывал ни высокий воротник, ни причудливый галстук. Потому в полумраке комнаты на правой стороне шеи читался рельеф грубых рубцов, словно скульптор небрежно нанёс материал шпателем и забыв о нём ушёл, оставив творение незавершённым. Старые шрамы уходили сверху под маску, снизу под белую рубашку без воротника. Широкий вырез открывал часть его груди, линию ключиц и верхний контур грудных мышц. Почему-то принцесса была уверена, что принц едва ли мог потегаться со старшим братом в рельефности торса и рук. Но закатанные выше локтя рукава рубашки доказывали обратное. Она с огромным удивлением смотрела на эти руки. Не веришь, что они могли принадлежать не воину. Даже у Геральда, победителя множества рыцарских турниров, руки не казались такими сильными. Левая рука, лучасью ще, была совершенно здорова, а по правой полосами расходились неровные шрамы, вокруг которых кожа была совершенно белой, словно кто-то измазал смоглово принца белым. Ладони его по-прежнему скрывались перчатками. Принц склонил голову набок, явно пытаясь что-то высмотреть Лилайне, стоявшей в целых пяти шагах от него. Эти пять шагов им обоим показались сейчас бесконечными. Лила сглотнула подкативший в горло ком, успешно поднимая глаза, которые скользнули к поясу принца, где поверх белой рубашки лежали свободные широкие штаны. Она была рада тому, что они были именно такими, и смощена тем, что думала о подобных глупостях. — Что-то не так? — спросил, наконец, Антракс. — Ничего, — опомнившись, произнес Лалилайна. — Просто разве можно тут ходить? — она кивнула на ковер у своих ног. — Принц странно на это хмыкнул, не то насмехаясь, не то, о чем ты догадываешься. — Тебе можно, — снисходительно произнес он, наконец, сев на диван. Он был босс, но шрамов на ногах она не видела. — Тебя что-то сейчас очень сильно интересует? — с легким раздражением спросил принц. Его просто выводило из себя то, как нагло его разглядывает Лива. Давно никто не позволял себе подобного. Он предпочёл бы услышать прямой вопрос и грубо ответить на него, чтобы эта дамочка больше никогда так на него не смотрела. Но она только улыбнулась, сделав невинное лицо. "Я не понимаю, зачем я здесь нужна", произнесла принцесса. "Тебе же и без меня будет весело". "Да что ты говоришь?" в голосе Антракса прозвучала явная нота раздражения. Давай лучше ты закроешь рот и больше открывать его не будешь, и тогда я не стану на тебя злиться. Она набрала полную грудь воздуха, чтобы заявить, что она не хочет быть здесь, но внезапно осознала, что её никто не заставлял, что разум её терзает любопытство, и втайне она желала увидеть всё то, что ей хотел показать Антаракс, говоря те странные слова. Поэтому она сложила руки у груди и отвернулась. «Все, что от тебя требуется, — это молчать и не вмешиваться», — куда мягче произнес принц. «Иди лучше туда», — он кинул в сторону темноты за спиной. «Делай там что угодно, я подсматривать не стану». Лилайну залилась краской и посмотрела на принца. «О чем это ты вообще говоришь?» и «О том, что если тебе все равно?» «Ты можешь лечь спать на моей кровати, и я ничего тебе не скажу». «А ты о чем подумала?» Лилайна стиснула зубы, вцепилась в ткань своего длинного платья и быстро прошагала по ковру к дивану, чтобы пройти мимо. Принц не шевельнулся и, казалось, не смотрел на нее, но так врала маска. В действительности он проводил ее взглядом, внимательно изучая каждую линию ее силуэта, ничуть не менее внимательно, чем это сделала она мгновением раньше. Отметив снова каждый след на ее шее и качественность повязки на плече, Принц закрыл глаза. Он не был уверен, что прав, что ей стоило быть здесь сегодня. И с облегчением услышал, как за его спиной она действительно забралась на постель и рухнула на подушке. Но вот только он знал, что спать она не будет, и это возвращало его к реальности, в которой не было невинных созданий. Минуты две он сидел молча, закрыв глаза и прислушиваясь к себе. Ему очень хотелось понять, с каких пор эмоции так легко и быстро владевают им. Он начал терять самообладание как настоящий мальчишка, и это его действительно тревожило. Не в этом мире он жил, чтобы позволять себе подобное.